Глава семнадцатая Спустя два дня, когда над Норриджем словно громадный пожар пылала заря, Эллен выехала в Старгрейв. Она поймала себя на том, что стоит ей оказаться на свободном от машин участке шоссе, как она принимается сочинять ответы на письмо Сида Пикака. «Дорогой мистер Пикак, хотя я оценила ваше предложение стать напористее, мне кажется, вы предпочли бы обратное. Дорогой Сидни» а давай должное вашему умелому подбору слов, сомневаюсь, что вы действительно нуждаетесь в моей помощи. Дорогой Сид, благодарю за письмо, в котором вы ясно дали понять, что не растеряли прежние галантности. Дорогой Пикок, выше нос. Нельзя рассуждать так, словно все уже решено, — повторяла она себе. Она едет в Старгрейв понять, что нужно сделать в доме. Оставив позади деревни за лицом, она старалась не слишком любоваться пейзажами за окном когда дорога между кочками блестящей от влаги травы начала забирать вверх, к бегому небу, машину спугнула из вересковых зарослей куропатку. Проследив за полетом птицы, элен взглянула на первые хребты, темные массивы бродавчатых камней, над которыми были бессильны и растительность, и погода. Ей показалось, этот ландшафт обнажает перед ней душу. Она проехала полчаса, не встретив ни одной машины, и ужасно обрадовалась, когда впереди показался железнодорожный мост. Чувство одиночества было не лишено приятности, вот только у нее имеется семья, которой не следует забывать. — Решили отдохнуть от семьи? — сказал администратор в гостинице вокзальной и проводила элен в маленький номер в фасадной части здания. Лифт по-прежнему не работал. — Вот так находишься, и никаких прогулок не надо, — тяжело дыша проговорила она, отпирая номер элен Эллен привела себя в порядок с дороги и отправилась в агентство недвижимости, где Генри Тоуви встретил ее своей белозубой улыбкой. «Все еще нет предложений?» — спросила она. «Одни люди из города сказали, что дадут нам знать. Вы, наверное, заметили, что в основном местные предпочитают недвижимость более компактную, но я гарантирую, что Элгин придаст дому более привлекательный вид». В свой первый приезд они с Беном попросили Тоуви порекомендовать им подрядчика, и вот теперь и риэлтор вел Эллен к нему на площадку. Она располагалась по диагонали от школы между двумя петлями дороги вдоль круглой площади и Чорч-Роуд. Когда Тови открыл калитку в деревянных воротах, какая-то женщина, переходившая Чорч-Роуд в окружении детей, которые голдели миссис Венейбл, улыбнулась Эллен прежде, чем войти на школьный двор, где ее буквально поглотила толпа учеников. Ах да, это же она ужинала с мужем в гостиничном ресторане, когда там останавливались стерлинги. «Школьная директриса», — пояснил Тови, пропуская элен в калитку. Мясистый мужчина в комбинезоне и черной вязаной шапочке захлопнул капот единственного в мощенном дворе фургона и двинулся им навстречу, вытирая руки тряпкой, которую потом затолкал в карман. Глядя на его румяное широкое лицо и чуть пританцовывающую походку, элен решила, что он похож на сошедшего на берег моряка. «Стэн Элгин». Представился он и осторожно пожал Эллену руку двумя пальцами, большим и указателем. «Я позабочусь о ней, Генри. Постелю в фургон тряпку». И он застелил пассажирское сиденье как ей показалось, кружевной скатертью. «Я тут подумал, можно показать вам работу, которую мы уже сделали», — сказал он. «Поедем смотреть, или сначала к вам, как желаете. Давайте сначала к нам. Ваша воля». Он выехал через нижние ворота на круглую площадь, где дома, отказавшись от своих садиков, превратились в магазины. Когда они доехали до конца рыночной улицы и в начале грунтовой дороги, ведшей к дому стерлингов, показался новый коттедж, подрядчик указал на него, не выпуская руля. Помогал отцу его строить. Выглядит очень уютно. На этом месте когда-то жила старая миссис Бродбенд. Ваш муж должен ее помнить, она держала магазинчик с товарами для шитья, когда он уехал из города. Подрядчик свернул на грунтовку, добавив, «Ее дом сгорел в то Рождество. У нее случился сердечный приступ или что-то подобное. Упала на плиту, когда работала духовка и, вероятно, сорвала газовую трубу». «В Рождество!» — скорбным эхом отозвалась Эллен, и ее голос дрогнул в такте движению машины по кочкам. Когда подрядчик припарковал фургон рядом с домом, на травянистом пятачке, промерзшем до твердости бетона, она произнесла, «Наверное, родным моего мужа стоило бы привести в порядок эту дорогу». «Сдается мне, они были не настолько зажиточными, как считали местные, да и гостей принимать им было особо некогда». элен выбралась из фургона, подумав, каким одиноким этот дом должно быть казался ребенку. Лес и мили таинственных теней вокруг него выглядели более реальными, чем город, и она внезапно твердо вознамерилась спасти этот дом от его собственного одиночества». Она отперла входную дверь, и ее дыхание облаком разошлось по вытянутой обшарпанной прихожей. «Что этому дому пригодится, так это система отопления», — объявила она. «Сделаем!» — подрядчик вошел вслед за ней и принялся топать по полу, закатывая ковры и тыкая в половице отверткой, открывая и закрывая двери, пристально рассматривая потолок, постукивая по стенам и время от времени опуская на них ладонь, как будто слушал сердцебиение. При этом он постоянно делал заметки в блокноте таким почерком, словно ему приходится сражаться с ураганным ветром. На верхнем этаже он подошел к мансардному окну, высунулся наружу, упираясь локтями в сланцевый шифер и внимательно осмотрел крышу. «Нам придется поставить лестницу с противоположной стороны, но это, конечно, скала, а не дом», — сказал он. «Гидроизоляция, отопление для вас, новое окно взамен разбитого и хороший слой краски снаружи. По большому счету, только это и нужно. Завтра утром могу завести смету в гостиницу, если вам понравится, как мы отремонтировали те дома, которые я хочу показать». «Это было бы просто идеально», — согласилась Эрин, выглядывая из окна, которое он освободил. «Отсюда сверху лес, кажется, подавлял еще сильнее, потому что видно больше деревьев», — сказала она себе. «А люди по этому лесу гуляют?» «Да не особо. Дороже кто-то, не это главное не обмануться и не решить, что идешь по натоптанной тропе. Это не то место, где стоит гулять одному, хотя некоторые пробовали». «И что с ними случилось?» «Заблудились и не смогли выйти до наступления темноты. Пришлось заночевать в лесу, и они замерзли насмерть». Он медленно покачал головой и развернулся к лестнице. «Во всяком случае, если они не отправились туда посреди ночи». «С чего бы им вдруг такое делать?» «Вот и я о том же», — отозвался он таким тоном, словно она выразила больше недоверия, чем было на самом деле. «Но если послушать кого-нибудь из ровесников моего отца, можно подумать, это лес виноват, а не они сами, шляются где ни попадя когда ни один разумный человек и носа наружу не высунет, была бы его воля. Если хотите знать мое мнение, некоторые такими уродились». Если не застрянут на скале, потому что решили потягаться с Эдмундом Хиллари, то попытаются доказать, что у них в жилах больше льда, чем у всех стальных когда дело касается погоды. Сэр Эдмунд Персиваль Хиллари, 1919-2008, новозеландский альпинист, исследователь и филантроп, который вместе с Шерпом тенцингом Норгеем первым покорил Эвересты 29 мая 1953 года. «А что, здесь очень холодно зимой?» «По большей части так же, как сейчас, но если вдруг мороз по всей стороне, тогда надо смотреть в оба. Может, эти люди от холода с ума сходят», — произнес он таким тоном, словно объяснение только что пришло ему в голову, «поэтому и бредут в лес после наступления темноты». Когда она заперла входную дверь, он повез ее к дому, стоявшему на другой стороне железнодорожных путей. Миссис Рэдклифф, которая попеременно то кашляла, то затягивалась сигаретой, гордилась своей новой теплицей, выходившей на вересковую пустошь, даже больше, чем сам подрядчик, хотя он свою гордость тщательно скрывал. «Если хотите хорошие окна, вы знаете, к кому обратиться, и размерам нет предела, как все время говорит мой старик», — сказала она элен провожая ее до садовой калитки. Следующей остановкой стал дом где-то в середине сплошного ряда домов на Хилл-Лейн, узкой улочке, которая вела от станции к Чорч-Роуд, извиваясь так, словно не было особой нужды торопиться. В доме жили Уэсты, встретившие Эллен так же тепло, как подрядчика. Пока не показывали Эллен все работы Стэна Элгена, камин из песчаника, встроенные книжные стеллажи, и раздвижные двери между двумя комнатами внизу, она успела узнать, что Терри водит по Старгрейву фургон с передвижной библиотекой, а Кейт помогает воспитательнице в общественном детском саду. На каминной полке из песчаника Эллен заметила фотографию мальчика и девочки немногим старше Маргарет и Джонни. «Они уже в среднюю школу ходят?» «С прошлого сентября», — сказал Терри. «Здесь в городе?» «Здесь у нас нет», — ответила Кейт. «Каждое утро Стефана и Рамона отправляются на автобусе через перевал почти час до Ричмонда и столько же обратно». «Дорога хорошая, так что они успевают сделать домашку, и мы бы горячо рекомендовали эту школу». «А что, у вас имеются кандидаты?» «Только одна, десять лет». «Если вам понадобится помощь с обустройством, просто скажите. Нет ничего хуже, когда переезжаешь куда-то и никого не знаешь». Последняя остановка в экскурсии была у дома на Круглой площади, где улица изгибалась так круто, что крыльцо имело форму клина. Хозяйка Хэти Солсби... Морщинистая маленькая женщина лет шестидесяти, в одежде которой насчитывалась с полдюжины ярких цветов, угостила Эллен и Стэна чаем из глиняного чайника, огромного как футбольный мяч, прежде чем провести их по дому. Она подпихивала Стэна Элгина локтем, приговаривая «Это его!», каждый раз, когда они доходили до очередной его работы. Новый потолок, встроенная кухня, центральное отопление, похожее на теплое дружеское объятие. В гостиной Хэйти взгромоздилась на стул, и спросил у Эллина. «Муженек сегодня работает?» «Да, в книжном магазине». «И еще он сочиняет книжки, верно? Мы с ним вместе работаем». «Вы точно женщина его мечты», — заявила хетти подаваясь вперед. «Я просто хотела сказать, надеюсь, вы приехали одна, а не потому, что он побоялся встретить здесь холодный прием». «А он мог». «Уже нет, насколько я знаю, обитателей Старогрейва. Когда в детстве он сбежал от тетки сюда, добрая половина моих друзей усыновила бы его, если бы имелась такая возможность. Так что он вполне мог бы остаться там, где чувствовал себя как дома». «А что они думали до того?» Хэти, похоже, смутилось «Вы ведь знаете, как люди воспринимают то, чего не могут понять. Мне кажется, его родные без проблем влились бы в местное общество, если бы позабыли об этом старом путешественнике». «Об Эдварде Стерлинге? А что с ним не так? Его душевное состояние, когда его пришлось привезти обратно в Англию. Мой дед говорил, об этом писали все газеты. Простите мое невежество, но в каком состоянии он был?» Хетти удивленно вскинула брови, но тут на помощь пришел Стэн Элгин. «Его нашли во льду и снегах, в чем мать родила. Иногда холод заставляет людей соровать с себя одежду, но только тогда, когда они уже умирают от переохлаждения. Жизнь в экспедициях, похоже, закалила его». «Я понятия не имела, что его нашли в таком виде», — признала Серин. «Ну вот теперь знаете», — сказала Хэтти. «Видимо, вашего муженька это не волнует, иначе он рассказал бы вам. А вы передайте ему от меня лично, что тем, с кем стоит водить дружбу, на это плевать». Какой была его семья? «Они воспитывали вашего муженька на свой манер. Не думаю, что это причинило ему какой-то вред». Хэйти этот вопрос показался вроде бы неуместным, однако она продолжила. «Мне бы хотелось чаще видеть ребенка за игрой, но неудивительно услышать это от меня, ведь и мы с Кейт работаем в детском саду. Моему старику приятно, что есть дети, которых можно отправить по домам, потому что своих-то у нас нет». Эллен сказала несколько комплиментов ее дому и подрядчику, а потом пешком отправилась к гостинице по улицам, которые внезапно заполнились детьми, болтающими, играющими, дерущимися. Она с полчаса полежала на кровати, компенсируя нехватку отдыха, на которой не было времени с момента приезда в Старгрейв, а потом позвонила домой. Никто не ответил. Она приняла ванну и спустилась на ужин, надеясь, что в ресторане будет с кем перекинуться словечком. Там человек шесть отмечали день рождения своей коллеги, молодой женщиной, работавшей на углу площади, в банке, размером с маленький домик. Все они загалдели и замахали флажками с другой стороны зала, приглашая Элен к себе. Она выпила с ними и присоединилась к хору, распевавшему «С днем рождения, наша Мона!» После того, как ее громадной чашки кофе ей присылали кусок именинного торта, она вернулась в номер. На этот раз Бен снял трубку. «Только что выудил Маргарет из ванны, чтобы рассказать им сказку на ночь». «Только не слишком длинную, ладно? Джуни в это время уже полагается спать. И не забудь положить им одежду на утро, что они, кстати, ели на обед». «Каждый получил по Бигмаку», — сообщил он, и это объясняло, почему она не смогла дозвониться раньше. «Как тебе мой дом?» «Стоит крепко, как утверждает подрядчик. Мне он, кстати, показался надежным парнем. Как бы я хотел быть сейчас там. Со мной, я надеюсь?» «Со всеми вами!» «Возможно, так и будет», — чуть не сказала она, но еще оставались вопросы, которые она хотела задать ему за глазу на глаз. Не успела она что-то ответить, как он произнес. «Тут Джонни рвется с тобой поговорить, и еще мокрая Маргарет». Она велела Джонни как следует почистить зубы, а Маргарет — собрать утром волосы в хвост. Бену она послала на прощение поцелуй. «Не скучай там один в постели», — сказала она. После долгого дня она была почти без сил. Уже собираясь лечь в постель, она подошла к окну, чтобы бросить на город последний взгляд. Фонари цепки тянулись над рыночной улицей к церкви, но ей показалось, это лес притягивает их к себе. В воздухе над ним что-то слабо поблескивало. «Туман», — подумала она, — «блестит в свете лунного серпа в безоблачном небе». «Он что, движется?» Когда она присмотрелась, то не смогла понять, где заканчиваются вершины деревьев и начинается призрачное свечение. Если бы она наблюдала достаточно долго, то решила бы, что этот и неяркий свет и лес сливаются, приобретая новые очертания. Она задернула шторы и сильно потерла глаза, а потом, дрожа от холода, забралась в кровать. Не должен ли Бен теперь взять на себя заботу о лесе Стерлингов? Наверняка это не смертельно дорого проложить через лес дорожки. Если их семья переедет сюда жить, если переедет, повторила она про себя, словно донося мысль до нетерпеливого ребенка, тогда меньшее, что они могут сделать для города, дать людям возможность гулять по лесу.